Глава 53. Колесо поворачивается. Заря обнаружила опустошение в саду зеленого человека. Почву толстым слоем устилали опавшие листья, местами по колено. Все цветы пропали, не считая тех немногих, что отчаянно цеплялись за край поляны. Мало что выросло под дубом, но толстый ствол над могилой зеленого человека — Узким кольцом окружали цветы и зеленая трава. На самом дубе уцелела лишь половина листьев, намного больше, чем сохранилось на других деревьях, словно бы нечто, оставшееся от зеленого человека, все еще боролось и старалось удержаться тут. Сникли свежие ветерки, сменившись нарастающим удушливым зноем, исчезли бабочки, смолкло щебетание птиц. Отряд готовился к отъезду без лишнего шума и без разговоров. Ранд влез в седло Гнедова с чувством утраты. — Не должно быть так! Кровь и пепел! Мы же победили! — Как бы мне хотелось, чтобы он нашел свое другое место, — сказала Эгвейн, усаживаясь на Беллу. Между мохнатой кобылой и Алдип к седлам прикрепили носилки для Морейн, которые смастерил Лан. Найнив будет скакать рядом, держа по воде белой кобылы. Мудрая, когда бы не замечала, что Лан смотрит на нее, тут же опускала взор, избегая его взглядов. Сколько бы она ни отводила глаз, страж все равно продолжал поглядывать на Найнив, но с ней не заговаривал. Кого имела в виду Эгвейн, никому не нужно было спрашивать. — Это неправильно, — сказал Лойл, глядя на дуб. — Огир единственно еще не сел на лошадь. Неправильно, что древесному брату придется погибнуть под запустением. Он передал уздечку своего большого коня Ранду. Неправильно. Лан, когда Огир зашагал к огромному дубу, хотел уже что-то сказать, но Морейн, лежащая на носилках, слабо приподняла руку, и страж так ничего и не произнес. Возле дуба Лойл опустился на колени, закрыл глаза и простер руки. Потом он поднял лицо к небу, кисточки на его ушах, стопорщились. Иогир запел. Рант не взялся бы утверждать, слышал он слова, или же это было просто пение без слов. В этом ракочущем голосе будто бы пела земля, однако юноша был уверен, что слышал опять птичьи трели и негромкие вздохи весенних ветерков и шелест крыльев бабочек. Полностью захваченной песней, длившейся, как он считал, какие-то минуты. Ранд, когда Лойл опустил руки, поразился, увидев, что солнце уже высоко забралось вверх от горизонта. Когда Огир начал петь, оно едва-едва касалось верхушек деревьев. Остававшиеся на дубе листва казалось зеленее и вроде держалось крепче, чем раньше. Цветы, окружавшие ствол, выпрямились, белели Свежие утренние звезды рдели любовные узелки. Утирая испарин от широкого лица, Лойл поднялся и взял по воде у Ранда. Длинные брови, ой, Гир, смущенно поникли, будто спутники могли счесть, что он решил побахвалиться. Никогда прежде не пел так усердно. Я бы не справился с этим, если бы тут по-прежнему не ощущалось еще присутствие древесного брата. В моих песнях в древ нет его силы. Устроившись в седле, Лоэл окинул дупо цветы взглядом, в котором читалось удовлетворение и радость. Этот небольшой пятачок, по крайней мере, запустение, не поглотит. Древесный брат... не достанется запустению. — Вы славный человек, Огир, — сказал Лан. Лойл ухмыльнулся. — Я-то сочту это за комплимент, но не знаю, что сказал бы по этому поводу старейшина Хаман. Отряд двигался цепочкой, Мэт позади стража, где он в нужный момент мог бы с большей эффективностью воспользоваться луком, а замыкал колонну перрин, топор его лежал на передней луке. Путники выехали на гребень холма, и в один миг их окружило запустение, уродливое, извращенное, гниющее, в ядовитых разводах всех цветов радуги. Ранд оглянулся через плечо, но сада зеленого человека нигде не было заметно. Одно запустение, как и раньше, простиралось позади. Однако ему почудилось всего на мгновение, что он видел возвышающуюся крону дуба, зеленую пышную, потом замерцавшую и пропавшую. После там было одно лишь запустение. Ранд побаивался, что им придется вновь пробивать себе дорогу, как они с боем прорывались сюда — Но запустение оказалось смирным, тихим и спокойным, будто вымершее. Ни единая ветвь не дрогнула. Вздумав стегнуть попутником, ничто не выло и не кричало, ни поблизости, ни вдалеке. Запустение словно затаилось, не чтобы внезапно наброситься, а как будто усмиренная, сильным ударом и боязливо ожидающее следующего. Даже солнце было не таким красным. Когда солнце немного скатилось с зенита, путники миновали ожерелья озер. Лан держал путь в сторону от озер и даже не оглянулся на них, но Ранду показалось, что семь башен стали выше, чем тогда, когда он впервые видел их. Он был уверен, что зубчатые верхушки теперь дальше от земли, и он едва ли не на его видел, как над целыми, без единой щербинки, блестящими на солнце башнями, бьются на ветру флаги с золотым журавлем. Ранд моргнул и присмотрелся, но башни исчезать бесследно не желали. Они по-прежнему были там, на самой грани видимости, пока запустение не скрыло озер. Перед заходом солнца страж выбрал место для лагеря. Морейн с помощью Найнив и Эгвейн расставила сторожей. Прежде чем начать, Айси Дай шепнула каждой женщине на ухо. Найнив заколебалась, но когда Мурейн смежила веки, вместе с ней закрыли глаза и Эгвейн, и Найнив. Рант заметил, как Мэт и Перрин уставились на них, и удивился, почему его друзья так поражены этим. — Каждая женщина Айзи Седай! — безрадостно подумал Рант. — Да поможет мне свет. Я-то тоже. Уныние сковало ему язык. «Почему теперь все по-другому?» — спросил Перрин. Эгвейн и Мудрая помогали Морейн улечься на постель. Чувство такое, будто он пожал широкими плечами, не в силах подобрать слово. «Мы нанесли по темному мощный удар», — отозвалась Морейн со вздохом, вытянувшись на ложе. «Оправляться тени придется долго». «Как?» — требовательно спросил Мэт. «Что мы такого сделали?» — Спите, — сказала Мурейн. — Мы еще не выбрались из запустения. Но следующим утром Ранд никаких перемен не заметил. Конечно, гнилой налет запустения по мере того, как отряд скакал на юг ослабевал. Искривленные деревья сменялись прямыми, душная жара спадала. Гниющая листва уступала место просто больной, а потом, — понял Ранд, — и не больной. Лес вокруг порыжел от молодой поросли, густо выступившей на ветвях. На подлеске спухли почки, зеленые плети ползучих растений раскинулись по скалам, распустившиеся полевые цветы яркими точками усеивали густую траву, совсем как там, где ходил зеленый человек. Походила на то, будто весна, долго сдерживаемая зимой, теперь, где могла, наверстывала упущенная. Рант не единственный таращил глаза округ. Мощный удар! Пробормотала Рейн и больше не сказала ничего. Вокруг каменного столба, отмечающего границу, обвелась ветка шиповника. Из сторожевых башен высыпали приветствовать отряд солдаты. Ошеломление слышалось в их смехе, глаза сверкали изумлением. Им словно и не верилось, что под ногами новая трава. Свет одолел тень. Великая победа в Тарвиновом ущелье. У нас есть известие. Победа. Свет вновь благословляет нас». Король Изар силен в свете, — отвечал Лан на все крики. Солдаты из застав хотели оказать Морейн помощь или хотя бы послать с отрядом эскорт, но она отказалась от всего. Даже одного слова, ай пусть лежащий без сил на носилках, было достаточно, чтобы закованный в броню мужчины уступили, склонив головы и соглашаясь с ее желаниями. Смех солдат летел вслед Ранду и его спутникам. Во второй половине дня отряд, ведомый Ланом, достиг Фалдора, обнаружив суровый, непреклонный город звенящим от ликования, звенящим на самом деле. Вряд ли в городе оставался без дела хоть один колокол, начиная с самого малюсенького серебряного колокольчика на лошадиной сбруи и кончая огромными бронзовыми набатными гонгами на башнях. Ворота стояли распахнутыми настежь, и солдаты бегали по улицам со смехом и песнями. Цветы были вотнуты в волосы и щели доспехов. Простой люд, горожане и крестьяне еще не возвратился из фал-мурана. но солдаты совсем недавно вернулись из Старвиного ущелья, и их радость захлестнула улицы. Победа в ущелье! Мы победили! Чудо в ущелье! Вернулась эпоха легенд! Весна! Седовласый ветеран, смеясь, повесил Ранду на шею гирлянду утренних звезд. Его собственный чуб являл собой белую гроздь цветов. Вновь свет благословил нас весной. Прознав, что прибывшие направляются в цитадель, их окружило кольцо мужчин в латах и цветах, расчищая путь через празднующие победу толпы. Первым, кого Рант увидел без улыбки на лице, Был Инктар. Я опоздал. Сердитой угрюмостью сказал он Лану: опоздал на час и даже не видел битвы. Мир. Громко скрежетнули его зубы, но потом на лице Инктара появилось раскаяние. Прошу прощения. Огорчение заставило меня забыть о своих обязанностях. Добро пожаловать, строитель. Добро пожаловать вам всем. Рад видеть вас, благополучно вернувшимися из запустения. «Я приведу лекаря в покое Морейн-Седай и уведомлю лорда Агельмара». «Проводите меня к лорду Агельмару», — приказала Морейн. «Отведите нас всех». Ингтар открыл был рот, но склонил голову, повинуясь силе ее взора. Агельмар был у себя в кабинете, мечи и доспехи вновь заняли свои места на стойках, и лицо лорда Фалдара оказалось вторым лицом без улыбки. Он тревожно хмурился А когда увидел, как слуги в ливреях вносят носилки с Морейн, брови его сдвинулись еще обеспокоеннее. Женщины в черном и золотом, доставившие Айси Дайк Агельмару, волновались. Ведь Морейн не успела даже освежиться, не говоря о том, что она не стала ждать, пока к ней приведут лекаря. Лойл внес золотой ларец. Осколки печати по-прежнему лежали в сумке Морейн. Знамя Льюса Терина Теламона — Было закатано в одеяло, а оно по-прежнему было приторочено к седлу Алдип. Конюху, который уводил белую кобылу, было строго-настрого наказано проследить, чтобы потом одеяло, ни в коем случае не разворачивая, перенесли в отведенные для ай комнаты. — Мир! — тихо проговорил лорд Фалдара. — Вы ранены? — Мурейн-Седай. — Ингтар? — Почему вы не позаботились, чтобы айсидай Уложили в постель и не привели к ней лекаря. — Успокойтесь, лорд Агельмар, — сказала Морейн. — Инктар сделал так по моему распоряжению. — Не так уж я слаба, как тут, похоже, считает каждый. Она сделала знак рукой женщинам помочь ей сесть в кресло. Те тут же всплеснули руками, восклицая, что она слишком слаба, что ей нужно в теплую постель, что ей нужен лекарь, горячая ванная. Брови Морейн поднялись. Женщины разум умолкли и поспешно помогли ей пересесть в кресло. Устроившись в нем, Морейн раздраженно отмахнулась от слуг. Я должна переговорить с вами, лорд Агельмар. Агельмар кивнул, и Инктар взмахом руки отослал слуг и вышел сам. Лорд Фалдора обвел оставшихся в кабинете выжидающим взглядом. Задержавшись особенно, как показалось Ранду, на Лойле, и золотом сундуке. — Мы слышали, — произнесла Морейн едва дверь за инктаром захлопнулась, что вы одержали в Тарвиновом ущелье великую победу. — Да, — медленно сказал Агельмар, хмурый вид, вновь вернулся к нему. — Да, и седай и нет. Полулюди и троллоки были истреблены до последнего, но едва ли нами. — Чудо! — так мои люди назвали это. Земля поглотила врагов. Горы похоронили их. Уцелело лишь несколько драккаров, слишком испуганных и способных лишь на то, чтобы во всю прыть, улететь на север. — И впрямь чудо! — согласилась Морейн. — И опять пришла весна? — Чудо! — произнес Агельмар, качая головой. Но, Морейн Седай, люди многое болтают о том, что случилось в ущелье, что свет, мол, обрел плоть и сражался за нас, что Создатель явился в ущелье и нанес удар по тени. Но я видел мужчину, Морейн Седай, я видел мужчину, и то, что он делал, этого не может быть, не должно быть. Колесо плетет, как желает колесо, лорд Фалдара. Как скажете, Морейн Седай, а Падон Фейн, он под стражей? Потом, когда отдохну, мне нужно будет поговорить с ним. Как вы и распорядились, Ай Седай, он содержится под замком. Половину времени скуля, другую половину пытаясь отдавать приказы стражи, Но... Мир, Морейн Седай, но что было с вами, что случилось в запустении? Вы нашли зеленого человека? В нынешнем буйном росте молодой поросли я вижу его руку. — Мы нашли его, — без всякого выражения сказала Мурейн. Зеленый человек мертв, лорд Агельмар, и око мира исчезло. Больше не будет цели для молодых людей, отправляющихся в поиск за славой. Лорд Фалдара нахмурился, в замешательстве качая головой. Мертв? Зеленый человек? Он не может. Значит, мы потерпели поражение? Но цветы и зеленеющие растения мы победили, лорд Агельмар. Мы победили и то, что земля сбросила оковы зимы, доказательство тому. Но я опасаюсь, что последней битвы еще не было. Ранд зашевелился, но Айседай пронзительным взглядом пригвоздил его к месту. По-прежнему никуда не делась запустения, а под Шайол гул по-прежнему дымят кузницы, так Андара. Еще много полулюдей и троллоков без счета. Никогда не думайте, что в пограничных землях отпала нужда в бдительности. — Я так и не думал, айс — твердо заявил Агельмар. Мурейн жестом попросила Лойла поставить к ее ногам золотой ларец, и потом открыла его, показав Агельмару рог. Рок, «Рок валир, произнесла она. И Агельмар задохнулся, пораженный. Ранду показалось, что седой воин готов пасть на колени. Имея это, Морейн седай. Какая разница, сколько осталось полулюдей и троллоков? С героями прошлого, восставшими из могил, мы маршем пройдем до проклятых земель и сравняем Шайолгул с землей. Нет! Гельмар изумленно раскрыл рот, но Морейн спокойно продолжила. Я показала его вам вовсе не для того, чтобы насмехаться над вами, но для того, чтобы вы знали, какие бы битвы нам не грозили еще. Наша мощь будет столь же велика, как и у тени. Место ему не здесь. Нужно доставить Рок в Иллиан. Там-то ему и суждено собрать силы света в преддверии надвигающихся новых битв. Я попрошу у вас эскорт из лучших воинов, чтобы знать, Рок в сохранности достигнет Иллиана. По-прежнему еще есть друзья темного, как и полулюди с троллоками, и те, кто явится на зов рога, последуют за тем, кто в него протрубил, кем бы он ни был. Рог должен достичь Ильяна. Будет так, как вы скажете, Айседай. Но когда крышка сундука закрылась, у лорда Фалдара был такой вид, как у человека, которому отказано в последнем проблеске света. Семь дней спустя в по-прежнему звонили колокола. Из Фалморана вернулся народ, влив в свое ликование висели солдат, и возгласы и песни смешались с перезвоном колоколов. Длинный балкон, где стоял рант, выходил на личный парк Агельмара, зеленеющий цветущий, но юноша вряд ли взглянул на деревья и кусты больше одного раза. Хоть солнце и высоко поднялось по небосклону, весна в Шайнаре была холоднее, чем... Рант привык дома, и тем не менее пот блестел на его голой груди и руках, когда юноша взмахивал клинком с клеймом цапли, каждое движение точное и выверенное, однако отстраненное от того, где он плавал в пустоте. И все равно он гадал, а много ли весели бурлило бы в городе, зная горожане о знамени, которое в тайне хранит Мураин. — Хорошо, овечий пастух! — страж, облокотившись на перила, сложными на груди руками придирчиво наблюдал за юношей. — Действуешь ты хорошо, но не торопись так. Нельзя стать мастером клинка за несколько недель. Пустота исчезла, словно проколотый пузырь. — Да и не думал я стать мастером клинка. Это оружие. Оружие мастера клинка, овечий пастух. Я просто хочу, чтобы мой отец гордился мной. Ладонь крепче стиснула грубую кожу рукояти. — Я просто хочу, чтобы Тем был моим отцом. — Рант с шумом! — сунул меч в ножны. — Все равно у меня нет этих нескольких недель. — Значит, ты не передумал? — А вы? На лице Лана, похожем на обтесанный камень, не дрогнул ни один мускул. Вы что, попытаетесь остановить меня? Или, Морейн, седай? — Ты волен поступать, как хочешь, овечий пастух, или же так, как сплетется для тебя узор. Страж выпрямился. Сейчас я оставлю тебя. Ранд повернулся, глядя вслед уходящему Лану, и увидел стоящую неподалеку Эгвейн. О чем ты не передумал, Ранд? Он подхватил рубашку и куртку, внезапно почувствовав озноб. Я ухожу, Эгвейн. Куда? Куда-нибудь. Не знаю. ему не хотелось встречаться с девушкой глазами но он никак не мог перестать смотреть на нее в ее волосы волной падающие на плечи были вплетены цветки дикого шиповника плащное гвэйн было запахнут темно синий выштой по краям тонкой полоской белых цветков на шайнарский манер и соцветия на бортах прямой линии поднимались к лицу они казались не бледнее еще к девушке а глаза ее были большими и темными подальше куда-нибудь. Я уверена, Морейн Седай, не понравится, что ты просто возьмешь и уйдешь. После после того, что ты совершил, ты заслуживаешь хоть какой-то награды. Морейн даже не знает, что я вообще жив. Я сделал, что она хотела, и с этим покончено. Когда я к ней пришел, она даже разговаривать со мной не стала. Нельзя сказать, чтобы я старался сдружиться с ней, но она сторонится меня. Ей не будет дела до того, уйду ли я, и мне все равно, понравится это ей или нет. Мурейн еще не совсем поправилась, Ранд. Девушка помолчала. «Мне нужно в Тарвалон для обучения. На них тоже туда отправляется. Им это еще нужно исцелить от уст того кинжала. И Перрину хочется взглянуть на Тарвалон, прежде чем он уйдет куда-нибудь. Ты можешь пойти с нами». и каждую секунду ждать, что какая-нибудь Айседай не Морейн раскроет, кто я есть, и что меня немедля укротят? Тон Ранда стал грубым, почти язвительным. Со своим голосом он не совладал. — Этого ты хочешь? — Нет. Ранд понимал, никогда он не сможет сказать Эгвейн, как благодарен ей за то, что она ни мгновение не колебалась с ответом. Ранд... Ты же не боишься... Они были одни, но девушка огляделась вокруг и все равно понизила голос. Морейн и говорит, что ты не должен касаться истинного источника. Если ты не коснешься с если ты не будешь пытаться управлять силой, тебе ничто не грозит. О, я никогда в жизни не коснусь этого. Нет, даже если придется вначале руку себе отрубить. А что, если я не смогу удержаться? Я никогда не пытался управлять ею, даже у ока. Что, если я не смогу остановить себя? Ты пойдешь домой, Рант. Твоему отцу, должно быть, очень хочется повидаться с тобой. Даже Мэтов отец наверняка страсть, как хочет снова увидеть сына. На следующий год я возвращусь в Эммондов-Лук. Хотя бы ненадолго. Рант провел ладонью по Эфесу-Меча, кожей ощущая бронзовую цаплю. Мой отец, дом, о, свет, как мне хочется увидеть, нет, не домой. Куда-нибудь туда, где не окажется людей, которым можно будет причинить зло, если я не смогу удержать себя. Туда, где буду один. Неожиданно юноша почувствовал, что на балконе холодно, совсем как в снежном сугробе. Я собираюсь уйти, но не домой. Эгвейн, Эгвейн, почему ты должна стать одной из них? Он обнял девушку и прошептал, зарывшись лицом ее волосы. Домой никогда. В личном саду Агельмара в уединенном его уголке, под сенью беседки, плотно оплетенной зелеными побегами, густо усеянными белыми цветками, пошевелилась в своем шезлонге Морейн. Осколки печати лежали у нее на коленях, а маленький самоцвет, который она изредка носила в своих волосах, сверкая, волчком крутился на золотой цепочке, свисающей с кончиков ее пальцев. Слабое голубое свечение, окружающее камень, постепенно исчезло, и улыбка тронула губы Морейн. Сам по себе этот камень не имел никакой силы, но... Первое, что она научилась делать с помощью единой силы, еще девочкой в королевском дворце, в Кайреане. Использовать камень, чтобы слышать разговоры людей, когда те полагают, что они слишком далеко, и услышать их нельзя. — Да исполнится пророчество! — прошептала Айз Седай. Дракон возродился.